Глава первая. «Кристина, ты проблема. Проблема, понимаешь? Даже не проблема, а настоящая катастрофа!» Разорялась тетушка. Раскраснелась так, что лицо по цвету чуть ли не сливалось с ее бордовым деловым костюмом. «Ты хоть знаешь, скольких сил мне стоило устроить тебя сюда на практику? Так чего ты тогда проблемы создаешь? Сидела бы себе смирно за компьютером и лишний раз не высовывалась. А Виктор Петрович — такой уважаемый человек. Ну, подумаешь, руки распустил. Так ничего, могла бы и промолчать. А уж пепельницей по лицу. Как вообще додумалась? А если у него теперь синяк останется? Разве можно быть такой бестолковой? До восемнадцати лет дожила, а ума так и не нажила. Пользоваться смазливостью надо, а не нос воротить. Я даже дослушивать не стала. И отвечать в том числе. Просто развернулась, И вышла в коридор. «Ну, подумаешь, практика в крупнейшей строительной компании города накрылась медным тазом. И пусть я наивно рассчитывала, что смогу сюда устроиться потом на постоянную подработку и совмещать с учёбой на втором курсе. Но мне такое счастье и даром не надо, если придётся терпеть приставания всяких не в меру ретивых начальников. Конечно, тётя Арина ещё и домой к нам обязательно заявится со скандалом, что я ей проблемы создала» но родители всё равно будут на моей стороне. Так что ничего страшного. Покинув офисное здание, я замерла на тротуаре. Июньское солнце светило нещадно, даже слепило. Перед глазами уже привычно замаячил золотистый сполох, но я даже не стала обращать внимания. Такое случалось частенько, хотя со зрением было всё в порядке, и врачи лишь руками разводили, мол, какой-то врождённый дефект. Или вообще игра воображения. Ага, хроническая. Сполох исчез так же внезапно, как и появился. Я поспешила к автобусной остановке, но и полпути не прошла. Мир вокруг замер. Вот будто кто-то свыше просто нажал на кнопку «Пауза». Это что вообще? У меня внезапный солнечный удар? Галлюцинации? Я несколько раз моргнула, потерла глаза. Но нет, люди вокруг так и оставались замершими статуями. А в следующий миг воздух вокруг растрескался, словно весь мир был лишь рисунком на стекле. А сейчас оно разбилось. В раз, потеряв опору под ногами, я полетела куда-то вниз. Падение было недолгим, а приземление не особо мягким. Дыхание сбивалось, перед глазами маячил золотистый сполох, скрадывая видимость. Я словно и сама стала лишь его частью. Может, я просто потеряла сознание, и мне все это чудится? Все лучшей версии внезапно сошла с ума. Добро пожаловать. Спокойный женский голос в раз оборвал череду моих панических мыслей. Только сейчас я почувствовала себя вновь материальной. Золотистый сполох миг исчез, позволяя оглядеться. Городской пейзаж куда-то делся. Я стояла в самом центре начертанного на каменном полу круга с замысловатыми знаками. Потолка здесь не было, да и стены с бойницами. Это крыша какой-то башни? Стоящая напротив меня женщина выжидающе и изучающе смотрела. В пышном платье и с замысловатой прической она выглядела не от мира сего. Не слишком дружелюбный взгляд и сложенные накрест руки завершали образ. «Простите, но вы кто? И как я тут оказалась?» «Мы пять лет готовили этот перенос между мирами». Ответила она так обыденно, словно речь шла о сущих пустяках. «И вот, наконец, ты здесь. Я все тебе объясню. Пойдем». Не дожидаясь моего ответа, через ход в полу она направилась по винтовой лестнице вниз. Я все же сначала подошла к краю стены. С ума сойти. Город исчез. Лишь поросшие лесом холмы вокруг. Тоже царит лето, и солнце вроде бы такое же, но в остальном и не покидала стойкое ощущение, что это уж точно не галлюцинация. Я поспешила за незнакомкой. Винтовая лестница привела в коридор, а уже оттуда в небольшую гостиную. Старинная мебель поражала вычурностью, местные обитатели явно не бедствовали. Чопорная дама присела в одно из кресел, мне указала настоящее напротив. «Мое имя Эрина, я правящая Анали рода Миф». Пять лет назад умер Олтон, мой супруг. Уже перед самой смертью он признался мне в том, что скрывал столько лет. Он рассказал мне о тебе. «Простите, но я очень сомневаюсь, что была знакома с вашим мужем. Как можно вежливее, произнесла я. По крайней мере, не помню никого с таким именем. Ты и не можешь помнить? Ты покинула наш мир еще в младенчестве. Мне неприятно об этом говорить». Она на миг поджала губы. Но, как выяснилось, Олтон не был мне верен. И когда его любовница умерла при родах, он боялся, что я узнаю. Потому и отправил собственного новорожденного ребенка в другой мир. Только вот уже на смертном одре он признался мне в этом. Сказал, что очень раскаивается, и взял с меня клятву все исправить. Думаю, ты понимаешь, отказать умирающему в последней воле я никак не могла. У меня даже мороз по коже побежал. Я знала, что я приёмный ребёнок, но удочерившие меня всегда относились как к родной. И пусть порой мелькали мысли по поводу тех, кто дал мне жизнь, но я ничего о них не выясняла. Просто страшно было лишний раз убедиться, что настоящие родители меня попросту бросили. «Возможно, для тебя всё это прозвучит невероятно», продолжала госпожа Ирина. «Но, увы». «Такова истина. Ты родом из нашего мира. Я не знаю, кем была твоя мать, этого Олтон не сказал, но, как его дочь, ты имеешь полное право жить здесь». Самое страшное — крепла необъяснимая уверенность, что всё это правда. «Но нет уж, спасибо. Я как-нибудь и прежней жизнью поживу. Благодарю вас, и, само собой, понимаю, вы выполняли волю умирающего», «Но будем считать, что всё, выполнили. А теперь верните меня назад, пожалуйста». «Это невозможно», — сухо возразила она. «Мы пять лет готовили ритуал переноса. Израсходовали на него последние запасы Клоцениуса. Причём последние не только в нашем роду, а, возможно, и во всём мире. Для тебя нет пути назад. Да и твоё место здесь». «Пусть пока это всё слишком неожиданно, но ты привыкнешь, уверяю. К тому же у тебя есть старший брат и сестра, вы непременно подружитесь». «Но ещё кое-что. Никто не должен знать, что ты из другого мира». «Почему?» — мрачно спросила я. «Как-то не хотелось верить, что я застряла тут безвылазно». «Потому что в нашем мире равновесие магии крайне хрупко» а его нарушение грозит небывалыми катаклизмами. После войны вся сила сосредоточена в Дангатарской империи. Кланы темных магов правят повсеместно, но вот наши земли свободны от их власти. Но если кто-то узнает о ритуале переноса между мирами, за этим сразу последует обвинение в попытке нарушить равновесие магии. А затем, скорее всего, и захват земель нашего рода темными. Пусть тебе тяжело оказаться в новом мире, но и мы, пойми, рискуем абсолютно всем. Потому для всех ты будешь моей родной дочерью, выросшей вдали от замка Миф. Думаете, вам поверят, что у вас вдруг внезапно еще одна взрослая дочь появилась? Усомнилась я. Я объясню это тем, что ты родилась... <кхм> немного ущербной. Потому и пришлось тебя отправить в Риесскую обитель до восемнадцатилетия. Но теперь с тобой все нормально, потому ты снова здесь. В твоих же интересах скрывать правду. Если узнают, что ты из другого мира, тебя просто убьют, как возможную помеху равновесия магии. Так что нам нужно действовать исключительно сообща. В общем, запомни, теперь твое имя Дерия, ты моя младшая дочь, выросшая в Риесской обители. Не волнуйся, мы очень быстро устроим твое будущее. С внешностью тебе повезло, так что выдадим замуж без промедлений. Многие в Альмарии сочтут за честь вступить в союз с Родом Миф. Но не будем пока об этом. Скорее всего, у тебя голова кругом. Пойдем. Тайным ходом я провожу в твою комнату. Отдохнешь там немного, придешь в себя, а вечером уже познакомишься с братом и сестрой. Она поднялась с кресла. Я тоже встала. В голове пока царила полная каша. И до сих пор до конца не верилась в происходящее. Но я точно знала одно — я здесь не останусь. Непременно должен быть способ попасть на землю, и я обязательно вернусь домой. Никто мне в этом не помешает. Я надеюсь. Комната мне досталась просторная, светлая, но из-за непривычной обстановки казалось, что я среди декораций к фильму про старину. «Госпожа Ирина самолично принесла мне пышное платье, чтобы я переоделась». «Ну да, логично. Никто же не должен видеть меня в столь неподобающем для местных виде». «Скоро к тебе зайдет портниха. Снимет мерки. Так что к вечеру будет и остальная одежда». «У вас так быстро шьют?» — усомнилась я. «Нет, готовое купит. Не в лесу же живем». «Хм, а я с башни только лес видела». Но мало ли, вдруг какой-нибудь городок недалеко. На этом госпожа Ирина сочла свой долг передо мной выполненным и ушла. Я едва успела переодеться, портниха не заставила себя ждать, но тоже быстро откланялась. И лишь оставшись наедине, я почувствовала приступ паники. Я в другом мире, еще и магическом мире. Конечно, хотелось верить, что домой вернусь быстро, но сколько до этого необходимо узнать а еще и себя не выдать, раз тут так запросто могут голову открутить за иномирность. Я подошла к окну. Отсюда открывался вид только на лес. Может, перемещаются порталами? Ну а что, в магическом мире было бы логично? Но кое-что уж точно нелогично. Госпожа Ирина сказала, что перенос меня сюда пять лет готовили, в то время как мой гипотетический родитель умудрился отправить на землю В то время проще было с перемещениями между мирами? Или просто он обладал какой-нибудь особо выдающейся магией? Так, стоп. Но если он был, возможно, магом, то теоретически и я могу магией владеть. Вот только, к сожалению, я ничего нового в себе не чувствовала. При попадании в этот мир магия не очень-то спешила себя проявить, если вообще имелась. Перед глазами в очередной раз настырно замаячил золотистый сполох и исчез. Может, хоть тут местные целители способны от этого избавить. Я хоть и привыкла, конечно, но порой уж очень надоедает. К тому моменту, как пришло время знакомиться с новоиспеченными родственниками, я уже более-менее успокоилась. «Толку от моей паники. Домой она вернуться не поможет». «Нужно столько всего выяснить и как можно скорее». Госпожа Ирина не зря же о замужестве заикнулась. Без сомнений, жаждет побыстрее сплавить меня подальше. Ее, конечно, тоже можно понять, но меня такая участь точно не устраивает. Свою земную одежду и сумку я спрятала в недрах шкафа, за стопкой полотенец. Вряд ли тут кто-то будет рыскать в мое отсутствие, но мало ли... Госпожа Эрина пришла за мной самолично. «Пойдем, Дерия, не забывай, что ты выросла в обители, а там в основном все молчат. Вот и ты лишний раз ничего не говори, чтобы ничем себя не выдать. Кстати, по поводу говорить. Я ведь как-то понимаю ваш язык и сама изъясняюсь на нем, но вот что насчет чтения? На него это распространяется?» «Просто я опасалась, что информацию о перемещениях между мирами я могу найти только в книгах. Как я поняла, госпожа Ирина уж точно снова себя утруждать этим вопросом не станет и вряд ли мне что-либо расскажет». «Понятия не имею», — равнодушно ответила она. «В замке есть библиотека. Там и посмотришь». «Библиотека? Просто отлично. Настроение вмиг поползло вверх». Вдруг мне повезет, и нужную информацию найду очень быстро. Если честно, я бы предпочла сразу туда и пойти, а не знакомиться со старшими братом и сестрой. С одной стороны, волнительно очень, что это и вправду единственные мои кровные родственники. Но с другой, как они мое появление воспримут? Но, может, я и зря опасаюсь. Госпожа Ирина привела меня в просторный зал. Видимо, он служил только для трапеза. Кроме длинного стола с чередой стульев, мебели тут не имелось. Слуги уже вовсю сновались блюдами. Только почувствовав аромат жаркого, я вспомнила, что с утра ничего не ела. За столом уже сидели двое. Долговязый молодой человек с буйной шевелюрой и миловидная брюнетка с кукольным выражением лица. «Грон, Кармелла, познакомьтесь. Это ваша младшая сестра Дерия». Представила меня госпожа ирина настолько апатично, словно речь шла о детали интерьера. «Прибыла сегодня, как я о вас и предупреждала. Деррия — это Грон и Кармелла». Грон тут же расплылся в радушной улыбке. «Ну, добро пожаловать! А чего это у тебя волосы светлые? Когда в детстве в последний раз виделись, вроде брюнеткой была?» «Так-так, это что же, Деррия и вправду существует?» то есть прососланную в некую обитель, это вовсе не выдумка на ходу. Нет, определенно, милейшие тут люди живут. Один своего ребенка в другой мир выкинул, вторая свою младшую дочь в обитель сплавила. Но надо отдать должное, госпожа Ирина вообще в лице не изменилась, села во главе стола. Я же заняла место напротив Грона. К сожалению, я не помню ту нашу встречу. Я вежливо брату улыбнулась только тебе сколько тогда было, когда мы с отцом приезжали?» Он на миг задумался. «Года три, наверное. Неудивительно, что так изменилось». Он хохотнул. «Слушай, такой красоткой стала. Я бы сам на тебе женился, не будь мы родственниками. Ну что, какие планы? Сразу замуж выскочишь за кого-нибудь?» Меня аж покоробило. И он про это же. «Почему сразу замуж?» «Как можно спокойнее», — возразила я. «Так как?» «Все же девушки только об этом и мечтают. Вон кармела вообще собралась за тёмного выскочить». Он кивнул на пока не сказавшую ни слова сестру. «Это же надо было до такого додуматься». «Чего бы ты понимал?» Презрительно фыркнула она. «Меня вниманием так и не удостоила Даже странно. Я столько думала за эти годы о настоящих родителях, о том, есть ли вообще у меня кто-то из родных. А сейчас напротив меня сидели брат и сестра, но я не чувствовала ничего особенного. И если Грон еще располагал к себе своим радушием, то Кармелла казалась высокомерной. — А что с темными не так? — полюбопытствовала я. Госпожа ирина тут же на изумленный взгляд сына пояснила. — Жизнь в обители довольно изолирована. К сожалению, Деррия мало что знает о мире. — Так я с радостью просвещу. Грон даже вилку отложил, с энтузиазмом принялся мне рассказывать. Нашлись в своё время безумцы, которые ради власти и могущества попробовали заполучить магию тьмы. Хоть у них это и получилось, но полностью контролировать её они не смогли. Война тогда разразилась страшная. И в итоге тёмные основали свою империю — Данготар. Наш король с ними вроде как в мире, но это вопрос времени. Рано или поздно они всё приберут к рукам. Но у них правители постоянно меняются — Богиня тьмы так распорядилась, что каждое поколение будет выбираться новый император, пока истинный не взойдет на престол. А еще там условие такое, что у претендентов должна избранница быть. Тоже по воле богини. Это чтобы опять война не повторилась. Нельзя допустить к власти очередного одержимого тьмой. А избранница — это вроде как показатель, что темный маг способен любить, а значит, не станет рабом своей разрушительной силы. Вот Кармелла в эти избранницы и рвется — Но там какая-то еще возня с меткой тьмы, я конкретно не знаю». «Какая-то возня?» Кармелла искренне возмутилась. «Видимо, тема была больная». «Да это высший знак проявления божественной благосклонности». Но тут же без пафоса добавила. «Конечно, в идеале магия сама отмечает избранниц, но сейчас уже научились по своему усмотрению метки ставить. И у меня она точно будет». «А зачем?» «Не удержалась я». «Сестрица только сейчас удостоила меня взглядом». Затем, что все избранницы попадут в чертоги Аланара вместе с претендентами на престол. И среди девушек постепенно будет выбрана лучшая из лучших, которая и станет женой нового императора. Так что заранее советую выбирать выражение, когда со мной общаетесь. Ого, корону ей явно никто и никогда не поправлял. Да и судя по тому, что госпожа Ирина вообще никак не вмешивается, Кармела всегда тут верховодит, и это считается вполне нормальным. «Извини за критику, но твой гениальный план рушится еще на стадии получить метку», насмешливо возразил Грон. «А вот и сам увидишь». Кармела смотрела на брата с откровенным превосходством. «Скоро традиционный бал в честь начала лета. Там будут все темные лорды. И уж не сомневайся, я вернусь с этого бала с меткой тьмы». Пусть я пока толком ничего об этом мире не знала, но даже мне такая самоуверенность сестры казалась, мягко говоря, преждевременной. Грон лишь скептически хмыкнул, но развивать эту тему не стал. Переключился на меня. «Дерия, а как у тебя с магией?» «Пока не знаю», — честно ответила я. «Дальше ясно будет». Госпожа ирина на миг недовольно поджала губы. «Магия уж точно не важна для девушек», так что об этом даже думать не стоит. Хм, похоже, она опасается, что у меня может быть какая-нибудь другая магия. Вдруг моя настоящая мама тоже была магом, и я унаследовала ее силу, а не отца. Тогда, конечно, вся эта маскировка дочурка из обители коту под хвост. Может, для кого и не важна? Тут же возразила матери Кармелла. А темные при выборе избранниц... Смотрят не только на их красоту, но и на магический потенциал. К счастью, ни с тем, ни с другим у меня проблем нет. Нет, определённо. Насчёт короны я была права. Поскорее бы сестрица уехала вместе с Тёмным в какие-то там чертоги. А то чувствую, в её обществе недолго мне удастся сохранять амплуа, тихой и безропотной. Грон демонстративно закатил глаза, но снова не стал тему развивать. Видимо, считал бессмысленным. «Дерри, ты не подумай, я же про магию не просто так спрашиваю. У меня много знакомых, весьма достойных молодых лордов. И когда станет известно о твоем появлении, без сомнений начнут интересоваться о тебе. Наш Роджи не зря считается одним из самых почтенных во всей Эльмарии, так что желающих породниться будет немало. Как старший брат я, конечно, проконтролирую, чтобы абы кто не претендовал на мою красавицу-сестру» но всё же насчёт твоей магии мне нужно знать заранее. Странно, что тебя не обучали в обители. Чем вы там вообще занимались?» Пришлось сочинять на ходу. Постигали тайны бытия Вселенной через смирение, молчание и созерцание. «Созерцание чего?» – озадачился брат. «Других смиренных и молчащих». «О, как!» – присвистнул он. «Нет, ну для девушки подобные качества уж точно на вес золота». Я аж прямо горжусь, что у меня есть хоть одна такая замечательная сестра». «Ты на что это намекаешь?» Тут же прошипела Кармелла. «Лишь на то, что тебе в Данготаре самое место». «С самым невинным видом», — пояснил он. «Если и вправду станешь женой императора, то и его доконаешь, и всю империю темных развалишь. Идеальная военная хитрость. И как мы до такого раньше не додумались?» Побагровев, Кармелла вскочила из-за стола. И, швырнув свою салфетку в брата, быстро вышла из зала. Дверью хлопнула так, что едва тарелки не подпрыгнули. О чём я и говорю. Грон с довольным видом откинулся на стуле. Мне заранее жаль того тёмного, на которого моя сестрица нацелилась. Ну да ладно, тёмные это заслужили. Так о чём это я? Ах, да, Дерри, предлагаю прямо сейчас твою магию проверить. Не знаю, как ты, но я просто сгораю от любопытства. Грон! Тут же повысила голос госпожа Эрина. Но он ее проигнорировал. Взмахнул руками, словно вырисовывая в воздухе некий символ. И тут же в полушаге от него возник призрак. Полупрозрачный пожилой мужчина в камзоле весьма апатично оглядел собравшихся. И если остальные явно не испугались, то я от страха в раз оцепенела. Нет, ну почему никто не предупредил, что для этого мира привидение — нормальное явление? «Ты что, духа магии никогда не видела?» Грон в миг засёк моё состояние. «Не в силах ничего сказать, я лишь замотала головой. Но ты даёшь. У каждого рода есть свой дух магии. Естественно, о простых людях мы сейчас не говорим, лишь о магах. Это дух-хранитель, который не даёт силе рода ослабевать из поколения в поколение, обучает, наставляет и тому подобное. Не думаю, что Дерри и всё это интересно». Сухо перебила госпожа Ирина. Приказала призраку. «Вардис, можешь идти». Кивнув, тот тут же исчез. Я сразу с облегчением вздохнула. Хотя страхи страхами, а дух магии мне бы очень даже пригодился. Тем более госпожа Ирина ведь говорила, мы готовили ритуал, а не я готовила. И вполне логично, что ее помощником был именно этот Вардис. А значит, он точно знает, как именно можно переместиться на Землю. Осталось только с ним поговорить. «О, у меня идея!» — голос Грона сбил меня с мыслей. «Предлагаю устроить званый вечер в честь Дэри. Заодно и с возможными кандидатами в мужья познакомишься». Подмигнул мне. «Боюсь, это пока преждевременно», — тут же возразила я. «Я ведь не знакома с правилами этикета. Тоже мне проблема» фыркнул мой не в меру инициативный брат. «Научишься!» «Отличная идея, кстати!» – оживилась госпожа ирина «Званый вечер ускорит замужество Дерии. Предлагаю устроить через неделю. М да пять лет готовить ритуал, чтобы меня сюда перенести, а теперь мечтать сбагрить через неделю. Но уж извините, у меня свои планы на жизнь». Сославшись на то, что привыкла в обители рано ложиться спать, я ушла в свою комнату. Все равно оставаться смысла не было. Госпожа Эрина не даст Грону ляпнуть ничего лишнего, так что расспрашивать его можно лишь наедине. Брат оставался запасным вариантом, если с духом-хранителем магии рода не получится. Пока меня не было, в спальне успел кто-то побывать. Но мои вещи не тронули. Зато теперь в шкафу, кроме полотенец, было полно одежды и обуви. Пышные платья разной степени роскошности, кружевные сорочки и ещё много всего. Даже костюм для верховой езды нашёлся. Но я не стала отвлекаться на разглядывание одежды. Ещё будет время. Заперев комнату и даже на всякий случай зашторив окно, я собралась вызывать духа. Наверняка он, конечно, проболтается потом, госпоже Ирине, но я как-нибудь ей объясню свой интерес к магии. Если честно, я сомневалась, что получится. Вроде бы тот знак, что рисовал в воздухе руками Грон, я запомнила. Но вдруг для этого нужна магия? Пусть видимости её не было, но, может, это и нормально? Ничего, в случае неудачи напрямую брата попрошу. Он точно не откажется помочь. Встав посреди спальни, я глубоко вздохнула. Так. Главное не испугаться. Дух магии это же не какая-то потусторонняя жуть. Он милый, добрый и безобидный. Надеюсь. Сосредоточившись, я осторожно повторила те движения грона. На миг перед глазами золотистые сполохи заискрились так, что даже пришлось зажмуриться. Но когда открыла глаза, они все равно не исчезли. Если до этого всегда маячили рядом, то сейчас вдруг сместились в сторону, завертелись хороводом, обрисовывая мужской силуэт. Я смотрела на духа хранителя, он смотрел на меня. И даже не знаю, кто из нас с большим изумлением и озадаченностью. Может, это нормально, что дух сейчас выглядит иначе? Вдруг он каждый раз принимает разный облик? Просто сейчас вот такой низенький, полноватый и с бородой настолько густой, что хоть птичье гнездо в ней прячь». Дух перевел ошарашенный взгляд с меня на саму комнату. Потом не менее ошарашенно посмотрел на свои руки, даже перевернул ладони несколько раз, будто сомневаясь в их существовании. Я расценила это по-своему. «Вы, наверное, удивлены тому, что вы здесь, да? Возможно, я пока не имею права вас вызывать», «Но господин Вардис...» Он тут же поднял руку, жестом прося замолчать. «Погоди, как ты меня назвала?» «Вардис?» Крепко задумался, но лишь на миг. «Но это не моё имя?» Я ещё больше озадачилась. «Погодите, так вы разве не дух-хранитель магии рода миф?» «Я — дух-хранитель, но к роду миф не имею абсолютно никакого отношения. Точно так же, как и ты». «Ну всё». Теперь я еще больше запуталась. «Как я не имею отношения к роду миф, если мой отец из этого рода? Может, вы просто не в курсе? Или вообще какой-то левый дух, не имеющий ко мне никакого отношения?» «Дожили!» Он мученически закатил глаза. Хотел добавить что-то еще, но вдруг исчез. «Эй-эй, вы где?» Я тут же огляделась. Через мгновение дух возник в другом конце комнаты. «Извините, я не хотела вас обидеть своими словами. Не пропадайте, пожалуйста». И я не успела договорить, как он снова исчез. На этот раз прошло не меньше минуты. Я уже думала, что дух испарился с концами, но нет, возник вдруг у окна. Вот только вид у него был уж точно не обиженный, скорее пришибленный и даже раздосадованный. «С вами что-то не в порядке», — догадалась я. «Я не воплощался уже лет 18. Он отчаянно махал руками, словно стоял на канате посреди пропасти и изо всех сил пытался удержать равновесие. «Это же просто издевательство. Ты почему раньше меня не призывала?» «Вообще-то я в другом мире была». Тут же пояснила я, но он, скорее всего, не услышал. Как раз в этот момент исчез. «Может, у моей мамы был свой магический род, и это их дух?» потому и говорит, что к роду миф отношения не имеет. Да и странноватый он. Стоит ли вообще ему доверять? Нет, но это просто возмутительно. Снова появился он, причем на подоконнике. Очертания духа подрагивали. Ты восемнадцать лет что-то капризничала, меня не призывала, а я теперь даже нормально воплотиться из-за такого перерыва не могу. Словно подхваченный неведомым ветром пронесся вокруг меня. «Да что ж такое-то? Магия совсем не развита. Ты почему не обучалась?» «Погоди-ка». Он резко замер, смотрел на меня так, что я уже заранее почувствовала себя непростительно виноватой, неизвестно в чем. «Так у тебя что, даже дракона до сих пор нет?» «А должен быть», — в свою очередь озадачилась я. Он аж за голову схватился и взвыл, но хоть пока не исчезал, я поспешила еще раз пояснить. Я в этом мире только сегодня оказалась. Все эти годы жила в другом. И знать не знала, что я родом отсюда. И о вас в том числе. Как так? Дух выглядел настолько растерянным, словно я в раз разрушила все его представления о мироздании. Как ты там оказалась? Неужели? Даже ахнул. Он предал нас. Кто он? Мой отец? Олтон из рода Миф? Ты что такое говоришь? Олтон тебе не отец? Он должен был сберечь тебя. Он клялся в этом. Так, где он? Уперев руки в бока, дух грозно огляделся. Я сейчас же с ним поговорю. Он умер пять лет назад. Меня сюда перенесла его жена ирина По ее словам, я внебрачная дочь ее мужа, но он признался об этом лишь на смертном одре Выходит, это все неправда? Я не знаю, что происходило эти восемнадцать лет, но точно знаю твоих родителей. Он на несколько мгновений исчез, но тут же появился снова, вот только став еще прозрачнее. «К сожалению, из-за этих лет забвения моя магия истощена, нужно время восстановиться. Но ты не волнуйся, муж я-то тебя не брошу. В конце концов, он тяжело вздохнул. Мы с тобой последние в нашем роду. То есть моих настоящих родителей уже нет? А ведь у меня уже успела затеплиться надежда». Дух покачал головой. Уже был едва различим. «Поверь, я оскорблю об этом не меньше. Я постараюсь появиться снова как можно скорее, но лучше никому обо мне пока не рассказывай. Я не хочу верить в предательство Олтона. Скорее всего, у него были веские причины так поступить. Так что пока придерживаемся этой версии, а дальше уж выясним. Договорились?» Я кивнула. И он тут же растаял в воздухе. Странным наитием я чувствовала, что дух не просто стал невидимым, его вообще нет ни в комнате, ни во всём дворце. Присев на край кровати, я подпёрла голову руками и хмуро смотрела прямо перед собой. Как-то многовато открытий для одного дня. А то ли ещё будет. Но как ни абсурдно, я чувствовала, словно бы некую связь с этим духом. Даже от чего-то на душе потеплело. Поскорее бы он появился снова. Столько всего нужно узнать о своей настоящей семье, и ведь, раз это дух магии, то он вполне может знать, как мне переместиться обратно на землю. Я думала, вообще сегодня не усну. В комнате было душно, так что я открыла окно. Лёгкий ветерок колыхал занавеси. Приглушённо доносилось пение какой-то ночной птицы, заунывное и монотонное. А ведь там, за стенами дворца, целый мир... Неведомый магический мир. Интересно, какой он? Чудесный и даже сказочный, или безжалостный и жестокий? Насколько он не похож на Землю? Или здесь всё так же, только, как говорится, декорации другие? С одной стороны, даже любопытство мучило, ведь уникальная возможность побывать в другом мире. Но с другой, боюсь, меня тут быстрее убьют или замуж выдадут. Да и дома ждут мама с папой. Пусть и нет между нами кровного родства, но всё равно для меня самые родные. Поскорее бы вернуться. Сон всё-таки победил. Глаза закрылись. Лишь напоследок успели мелькнуть золотистые сполохи. Сновидение было странным, слишком реальным для сна. В тёмной ночи золотистый дракон казался мерцающим, но в то же время чувствовалось, что это лишь жалкое подобие его истинного сияния как тление углей по сравнению с полыхающим костром. Дракон летел тяжело, будто каждый взмах крыла давался большим трудом. Но мало того, он словно бы истлевал. За ним тянулся шлейф крохотных золотистых искорок, когда-то бывших его частью. Но он и не обращал на это внимания. Бережно, как величайшее во вселенной сокровище, он держал в передних лапах маленький сверток. И вот Впереди показалась темная громада дворца. Дракон спланировал на крышу одной из башен, очень осторожно опустил свою ношу. Вокруг кружились золотистые сполохи. Он исчезал. В последние мгновения своей жизни, раскинув крылья над свертком, словно даже сейчас пытаясь его защитить, дракона не стало. Искорки умиротворенно кружились в воздухе, гасли одна за другой. Лишь у самого свёртка сохранялись дольше всего, но вскоре пропали и они. Тишину ночи нарушил детский плач.